Глава 36. Дом Тумановых, 20 февраля, 9 часов 15 минут. «Ничего не понимаю. Ну, не заходится и все тут». Дашка стукнула ладонью по столу и закрыла ноутбук. «И парень, который делал сайт, не выходит на связь. Саня к нему и домой съездила на работу, но всё без толку. как сквозь землю провалился». «Думаю, Салтыков и здесь приложил свои руки». Покачала головой Вера, затем поставила на стол две чашки с чаем, тарелку с бутербродами и села напротив подруги. «Депутат что-то молчит второй день». «А что он может, Даш?» — развела руками Вера. «У нас ни одной зацепочки нет, ни фотографий, ни сайта. Все это у него на руках, и он этим умело пользуется». Вера опустила взгляд, помолчала несколько секунд и прерывисто вздохнула. «Кажется, у меня остался единственный шанс видеть ребенка, вернуться в Москву». «Вот еще, возмутилась подруга и, вспомнив, что уверенно родители еще спят, сбавила тон. «Ты только представь картину. Ты возвращаешься, как побитая собака, а Салтыков победно улыбается, торжествует, что он заставил тебя приползти обратно, тешит свое долбанное эго!» — снова прикрикнула Даша. «Как ты с ним жить собираешься?» Да я не представляю, как после всей этой грязи вообще жить буду, не то что с Салтыковым. Помнишь, как вчера продавщица в магазине назвала меня шалавой и небрежно швырнула сдачу? А потом Лариска из соседнего дома докопалась с вопросом, сколько проститутки зарабатывают. Вера обняла ладонями чашку с теплым чаем и вздохнула. Знала бы ты, как я хочу забрать сына и уехать куда-нибудь, где нас никто не знает? Пусть это будет такой малюсенький городок, в котором, ну, не знаю, в котором даже нет улицы Ленина. Сквозь слезы хохотнула Вера. И там много-много деревьев, природы, красивых мест. Столько, чтобы хватило нарисовать десятки картин. Мечтательно улыбнулась Вера и вздрогнула от громкой мелодии телефона. «Вера, доброе утро!» Бодро поздоровался Олег. «Звоню насчет Салтыкова». «Кажется, я нашел, за какой бок его ущипнуть». Центральный салон Салтыкова. 21 февраля, 14.49. Левушка, а компот ему какой давать, ягодный или сливовый?» «Да любой свет!» — рявкнул в трубку лев и сосредоточился на записях в ежедневнике. «А на второе, что лучше сделать, картошечку с рыбкой? Или, может, любите рис с курочкой?» «Что хочешь», — отрешенно ответил Лев и что-то зачеркнул в своих записях. «Так, Свет, я сейчас очень занят. Прошу тебя звонить, если только что-то очень срочное, а не по поводу рыбок, курочек, цвета носков и так далее. Договорились?» Лев нажал на сброс, перелистнул страницу ежедневника, быстро пробежался по ней взглядом и, поставив напротив некоторых записей галочки, убрал ежедневник в стол. «И зачем я только ее впустил?» — откинувшись на спинку кресла, подумал Лев. «Ну, разве что с Денисом посидит, пока Вера не вернется. Лев вспомнил, как Инесса Аркадьевна выклевала ему мозг, что не справляется с внуком, и что ей пора вернуться домой, и понял, что Света появилась очень даже кстати. Да и к тому же девушка сразу окружила Салтыкова заботой. Вчера приготовила ему ванну с морской солью, пеной и какими-то аромомаслами, а сама массировала ему голову и говорила таким успокаивающим голосом, что лев едва не вырубился прямо в воде. «Я вылечу тебя от всех твоих бед, мой милый. У нас все будет хорошо», — едва слышно и очень медленно говорила Света. «Елена Малышева тоже мне». Помотал головой Лев и задумался. Ванны, ужины, массажи, это все хорошо, но одно дело впустить ее в дом, а другое, когда вернется вера, каким-то образом выставить за порог. Лев Сергеевич, к вам клиент. Войдя в кабинет, напомнил администратор. Проводи его в кресло, я приду через пару минут. Лев залпом выпил стакан воды, закатал рукава и направился к двери но его остановил звук сообщения с WhatsApp. «Решила окончательно меня доконать», — проворчал он, вынимая телефон из нагрудного кармана рубашки. Но он ошибся. Это была не Света. Сообщение прислала некая Анжела. «Здравствуйте, Лев. Можно попасть к вам на тату в ближайшее время. Мне посоветовали вас как самого лучшего мастера Москвы». «Клиент всегда прав», — ухмыльнулся Лев. «И не только Москвы, кстати», — подметил он. Но Лев был вынужден отказать, даже несмотря на комплимент. В последнее время из-за обстоятельств на личном фронте Лев брал клиентов, скрипя зубами. Старался записывать не более двух человек в день, поэтому запись к нему растянулась аж до мая. «Извините, запись только на...» М. Лев перевел взгляд на маленький квадратик с фотографией, и его палец завис над экраном а затем он и вовсе зашел в профиль Анжелы и открыл фото крупным планом. «Ого!» Он с улыбкой почесал затылок и хищным взглядом изучил пышную грудь блондинки. «А без купальника было слабо?» — спросил он, и теперь уже почесал щетинистый подбородок. «Пум-пум-пум! Что ж с тобой делать-то?» Лев метнулся к столу. Достал ежедневник, нашел запись на завтрашний день и скривил лицо в недовольной гримасе. «Завтра и так уже двое!» Задумчиво обронил лев, переместил взгляд на экран телефона и с нескрываемым восторгом изучил пухлые губы блондинки. Потом еще раз внимательно рассмотрел ее грудь. «Ну, я ж не олень по гороскопу, чтобы отказывать такой красотке!» «Завтра в 19.00 есть окно». Спасибо огромное, я буду. Салтыков сунул телефон в карман, поправил топорщившиеся штаны и танцующей походкой вышел из кабинета.